Глава 21. Здравствуй, Патрик. Удивительно спокойно ответила Эдера и слегка улыбнулась. Ты как обычно весь в работе? Знакомьтесь, мистер Хан. Это Патрик Стивенсон, главный трудоголик и по совместительству правая рука помощника моего отца. Патрик это мистер Хан, мой друг. Добрый день, мистер Стивенсон. Улыбнулся я и протянул призванному руку для рукопожатия. Рад знакомству. Патрик посмотрел на мою ладонь так, словно его собиралась облизать помойная крысы. Я дал ему шанс длиной в долгих три секунды, чтобы исправить ситуацию, но воспользоваться им Корп даже не подумал. «Что привело вас в рекреационную зону, мистер Хан?» — неприязненно спросил Патрик. «Это не ваше дело, мистер Стивенсон». Невозмутимо ответил я. «Не вижу основания вам отвечать». «А ваш друг грубее, Анмисок?» ухмыльнулся, призванный, не спуская с меня взгляды. Причем весьма самонадеянный. И тем не менее он прав, Патрик, произнесла Дайра. Начинать знакомство подобным образом не лучшая идея. Я не раз тебе об этом говорила. Я помню об этом, мисол Наконец повернулся к моей спутнице, призванный, сделав вид, что меня не существует. Но, как я уже не раз вам говорил, работа имеет для меня первостепенное значение. Ваш отец в курсе, что вы общаетесь с подобными личностями? Девушка лукаво улыбнулась и шагнула, ближе к Патрику, подойдя почти вплотную. Мужчина не пошевелился, оставшись в прежнем положении, но дышать стал заметно чаще. «Не только в курсе, мистер Стивенсон», — прошептала Дайра в ухо призванного. «Он всячески это поддерживает и даже лично просил меня присмотреть за этим человеком. Если вы в этом сомневаетесь, то можете уточнить этот вопрос». Лично у самого главного вашего начальника. Реакция Патрика меня несколько удивила. Он шумно втянул воздух и нехотя отстранился. Я был на сто процентов уверен, что Дайра не использовала в этот момент свою силу, но эффект от ее слов и поведения был именно такой. Эти двое были не просто знакомыми, и след давних отношений был еще жив. Чем девушка и воспользовалась. Я... «Обязан упомянуть это в своем рапорте, мисол «Произнес призванный». «И ваши слова и выплеск личной энергии в нервочее время». «Это очень грустно, Патрик». Притворно вздохнула девушка. «Что именно?» «Не понял призванный». «Что ты всегда думаешь только о своих отчетах, Патрик?» Пояснила Дайра. «Как будто в жизни больше нет ничего другого. Время идет, а ты не меняешься». «Зато я остаюсь на своем месте» не остался в долгу Стивенсон, и меня не снимают с должности из-за некомпетентности. Краем глаза я увидел экран сканера, на котором сияло зеленое поле. К этому моменту прибор уже перестал сигналить, а я только сейчас понял, зачем Дайра устроила целое представление перед встречей. Своими действиями девушка полностью забила датчики сканера, и тот просто не смог выполнить... Поставленную задачу. «Всего хорошего, Патрик», — язвительно ответила Дайра. надеюсь и отчеты помогут тебе скрасить сегодняшний вечер. Возможно, их даже кто-то прочтет, и тогда ты будешь абсолютно счастлив». «Идемте, мистер Хан. Нас ждет увлекательная беседа и приятная прогулка. Пусть мистер Стивенсон и дальше наслаждается молекулярным анализом обивки кресла. Я слышала, что это очень волнительное занятие» в определенных кругах. До самого выхода из здания Дайра шла позади меня, стараясь максимально защитить меня от возможного сканирования. Я угрюмо шагал вперед, перебирая в голове варианты дальнейших действий, и мне не нравился ни один из них. Призванный прибыл не один, это факт. Команда проверяющих, о которой меня предупреждала Маник, уже работала на территории комплекса. Но в мой фундамент угораздило забраться самого дотошного из корпов. Слова Дайры об этом ясно говорили, а интерес Патрика к злополучному креслу был вполне объясним. Именно в нем недавно сидел поломанный прайсер. Остатков рассеянной в пространстве энергии предвечной будет вполне достаточно для возникновения дополнительных вопросов. А мистер Стивенсон явно не относился к тем людям, которые эти вопросы задать постесняются. Скорее всего, он адресует их администрации рекреационной зоны и уже через них выйдет на меня. В данный момент я все еще оставался для Патрика одним из знакомых месол. Возможно, он испытывал ко мне неприязнь, потому что считал меня конкурентом в гонке за внимание девушки, которую давно проиграл. Его эмоции я мог использовать для решения возникшей проблемы, но это неизбежно вызовет реакцию его команды. Пропажу призванного прямо посреди объекта проверки пропустить не сможет даже слепой, а корпы такими никогда не были. У меня оставалось два варианта – устранить мистера Стивенсона в одиночку и потом решать вопрос с его коллегами или дождаться полного сбора проверяющих у дверей моих апартаментов и разбираться со всеми вместе. Оба варианта мне не нравились, и адекватного выхода из ситуации я не видел. Плюсов у обоих вариантов было слишком мало, чтобы всерьез о них рассуждать, а минусов было так много, что я не знал, с какого из них начать. Главной проблемой становилась неизбежная утечка информации. Причем, как это будет выглядеть, особого значения не имело. И отчеты проверяющих об обнаружении на территории ласкового утра логова пособников тьмы и полная пропажа команды призоны были одинаково губительны для репутации рекреационной зоны и моих дальнейших планов. А в последнем варианте еще дополнительно возникала масса сопутствующих сложностей. Патрик не выглядел обычным клерком, и, думаю, я не сильно ошибусь, если предположу, что его коллеги были владеющими схожей силой. «Тебе нужно немедленно покинуть третий ярус». Едва мы оказались снаружи впервые с момента нашего знакомства перешла она ты призванная. Прямо сейчас. Я не знаю, что Патрик ищет в этом здании, но она-то непременно найдет. Благодарю за беспокойство, миссол. Отстраненно ответил я, однако последовать вашему совету я не могу. Часть моих интересов, связанных с этим комплексом, сейчас под угрозой, и мне необходимо принять соответствующие меры. Он тебя убьет. Абсолютно серьезно сообщила Дайра. Сейчас не время заботиться о собственных интересах. Патрик, вот твой главный интерес сейчас. С этим трудно спорить. Улыбнулся я. Мистер Стивенсон умеет грамотно обозначить свою важность в чужой системе приоритетов. Но я не думаю, что у него достаточно полномочий для прямого устранения первого встречного. Ты... Вы не понимаете, мистер Хан. С трудом, вернувшись к прежней манере общения, ответила призванная. «Должности команды Патрика всего лишь пустая формальность, а проверка не более чем ширма. Звезда Стивенсона на данный момент одна из сильнейших в корпорации моего отца. По сути, они являются ликвидаторами, которые могут судить и карать подозреваемых по собственному усмотрению. И я не вижу никаких причин, по которым они могли появиться здесь, кроме одной». Девушка демонстративно указала на меня и уверенно шагнула к стоящей на парковке машинки. «Думаю, вы переоцениваете важность моей персоны, мисс Ол. «Прекрасно понимая, насколько Дайра близка к истине, с улыбкой произнес я». «В любом случае, у нас есть еще время для небольшой прогулки. Не станешь же ваш друг нападать на меня прямо посреди толпы гостей и комплекса в самом деле?» «Наша прогулка завершится у главного входа на территорию рекреационной зоны, мистер Хан». Нетерпящим возражений тоном ответила девушка. Конечно, если он все еще открыт, и через него можно покинуть комплекс. Как только Патрик найдет доказательство вашей вины, он перекроет все выходы, и покинуть ласковое утро будет гораздо сложнее. Нужно использовать оставшееся время. Транспортная система работает независимо, и вы еще успеете добраться до межъярусного лифта. Могу. Усаживаясь на пассажирское сиденье, произнес я. Но делать этого не стану. Свои проблемы я привык решать сам, Миссоу но я очень признателен вам за вашу заботу вы знаете где находится главное здание рекреационной зоны совсем не там куда нам нужно сейчас торопиться изо всех сил недовольно ответила призванная прекрасно кивнул я тогда едем к нему хан к главному зданию мисол жестко ответил я это сейчас гораздо важнее вашего друга и его коллег кстати об этом расскажите мне о мистере стивенсоне «Судя по вашим словам, это незаурядная личность». Четвертый ранг. Не глядя на меня, ответила Эдера. «Думаю, этого будет вполне достаточно для описания этого владеющего. Живет на работе и ради работы, как и его подчиненный. Если перед ними стоит какая-то задача, то они не остановятся до тех пор, пока ее не выполнят или не погибнут все до одного. Правда, таких ситуаций еще ни разу не было». «И вы считаете, что они пришли сюда за мной?» Уточнил я. «Не стоит считать меня дурой, мистер Хан». «Недовольно», — ответила Дейра. «Открытие дополнительного входа на территорию комплекса специально для вас, личный повар с первого яруса, полное отсутствие гостей. Даже идиот сделает верные выводы из всех этих моментов. Я не знаю, как вы этого добились, и не хочу этого знать. Но я не Патрик. Он непременно задаст вам эти вопросы и проведет всесторонний анализ ситуации». Его команде достаточно малейшего повода, чтобы приступить к их непосредственным обязанностям. Даже если изначальная цель инспекции была другой, обнаружение и ликвидация представителя запретного культа станет их главным приоритетом. Это всего лишь вопрос времени. Сила предвечной настолько противна главам корпораций, удивленно произнес я. Моя покровительница всегда была нейтральной к другим силам, пока те они выказывали враждебных намерений. «Дело не в предвечной». Неохотно ответила девушка. Окружающие красоты рекреационной зоны ее нисколько не интересовали, а мешающие движению посетители только вызывали дополнительное раздражение. Любая из сил, если она находится не под контролем Совета, является угрозой для текущего порядка. Любой культ или религия неизбежно вызывают недовольство правящей верхушки, потому что угрожают основам их власти. «Как вы думаете, мистер Хан, откуда взялись корпорации? Не те, что производят всякие приборы или обслуживают население Зингара, а Большая Восьмерка. Хроники говорят, что они были всегда. Пожал плечами я. Признаться, я никогда не интересовался этим вопросом. Думал, что для создания подобной структуры достаточно учредить компанию в соответствующих размерах и вывести ее на рынок. Это верно только в отношении обычных производств, пусть очень больших. Усталая усмехнулась девушка. За тысячи лет с основания города ни одна компания не сумела подняться на один уровень с изначальной восьмеркой, а пытались это сделать многие, если не все. Чего же им не хватило? С интересом спросил я. «Силы, мистер Хан», — ответила призванная. «Власть Совета основана на силах, недоступных обычным людям». Ученые до сих пор не понимают принципов работы основополагающих систем Зенгары. Они просто есть, и все принимают это как должное. Более того, интерес в этих областях зачастую негативно сказывается на репутации и здоровье исследователь. Ни одна силовая установка в городе не будет работать без поддержки Millennium Light. Ни одно растение не выживет без одобрения Eternal Industries. А транспортная система просто перестает работать если на территории лифтового комплекса не будет хотя бы одного представителя Крион Технолоджис, Вы предполагаете, что руководство корпорации используют в своей работе первичные силы этого мира? Не понял я. В таком случае главы Большой Восьмерки должны быть очень могущественными людьми. В этом вы можете не сомневаться, мистер Хан. Вздохнула Дайра. Я вообще не уверена, что они все еще остаются людьми. По крайней мере, никого из членов совета не видели на публике уже много лет. «Вы так и не рассказали, как появились корпорации Миссоу?» «Напомнил я». Yeah. «Да», — рассеянно ответила девушка. «В детстве мама рассказывала мне истории о мире до постройки Зингара, о множестве культов и религий, которые были распространены в то время, и о людях, сражавшихся друг с другом ради своих идей». Это продолжалось много веков, пока в один день силы не перестали отвечать своим служителям. А потом откуда-то возникли восемь человек, которые основали первые корпорации. Они истребили все культы и запретили людям поклоняться силам. С этого момента началось строительство величайшего города всех времен. Но перед этим был еще один период, о котором мало кто помнит, а те, кто что-то знает, предпочитают помалкивать. Война сил. Утвердительно произнес я, время борьбы против моей госпожи. Время уничтожения всех сомневающихся и противников нового порядка возразило мне призванное. Тысячи трупов, несогласных с новым режимом, сотни виселиц вдоль каждой дороги, на которых рядом болтались служители всех старых сил, разруха, запустение и смерть. Интересные сказки вам рассказывала мама мисол Нейтрально отметил я. Она была очень хорошим рассказчиком, мистер Хан. Останавливая транспорт на парковке у главного здания комплекса, печально ответила Дайра. Я наизусть помню все ее истории. Особенно мне запомнилась сказка о девяти креслах Советы. Даже на фоне остальных рассказов, с сомнением спросил я. И почему кресел было девять, если вы говорили о восьми основателях Месол? Вы спрашивали меня о причинах по которым ведущих корпораций так и осталось восемь, мистер Ха? Выбираясь из машины, спросила девушка. Этого никто не знает на самом деле. Они просто есть, и они владеют силами, которые недоступны другим. Даже мы, призванные, и элита корпорации, не знаем всего. Мы просто используем свои силы, воспринимая их как дар или природную склонность. В маминой истории было очень много смешных моментов, о том, как спорили главы корпорации и решали, кто из них должен стать главным, какие доводы они приводили, доказывая значимость своих компаний для общего дела. «Должно быть, это была впечатляющая дискуссия». Улыбнулся я. «О да», — ответила Дайра, особенно когда мама начинала менять голос и разыгрывать сыну по ролям. «Вот только конец этой сказки я так и не поняла до сих пор». Иногда смысл в самом рассказе и в том, кто его рассказывает. Направляясь к знакомой нише в фасаде фундамента, произнес я. «Нет, здесь другое». Задумчиво нахмурив брови, пробормотала и Именно поэтому сказка так называлась. В конце мама всегда говорила, что это бессмысленный спор, и таким он останется навсегда, ну или до тех пор, пока кто-то не займет девятое кресло в советы и потом смеялась всегда, будто сморозила какую-то глупость, и добавляла, что для этого нужно исправить ошибки, а этого делать никто не будет. «Куда мы идем, мистер Хан?» «Вам очень идет, когда вы смеетесь, мисс Ол. Улыбнулся я. В прошлый раз лифт активировала Маник, но я сумел обойтись собственными силами, напрямую замкнув нужные цепи. «Надеюсь, что вы будете делать это чаще». «Вы не ответили на мой вопрос, мистер Хан». Настороженно поглядывая на удаляющуюся землю, произнесла девушка и повернулась ко мне. «Скоро вы все узнаете, миссол. ответил я и жестом указал на приближающийся потолок. «Прислушайтесь к себе, даэра и подумайте о том, почему вам всегда было так хорошо именно в этой рекреационной зоне. Месье Пьер сегодня очень точно подметил, что наши чувства могут поведать нам». Совершенно удивительные вещи. «Что вы имеете?» — начала призванная, но тут же осеклась, уставившись на раскрывающийся потолок. «Что это значит?» Я молчал, предоставив спутнице самой разобраться в происходящем. Только так она могла подготовиться к неизбежной встрече с действительностью. Моя роль на этом заканчивалась, и дальше огороженной перилами платформы, я идти не собирался. Дайра закрыла глаза и больше не задавала вопросов, полностью отдавшись мощному потоку энергии жизни, водопадом, стекавшему на ее голову. Скорее всего, она ощущала гораздо больше оттенков этой силы, чем было доступно мне. Едва площадка замерла на месте, девушка, так и не открыв глаза, шагнула в заросли растений. Всего наилучшего, Мисол. Бросил ей вслед я и тут же отправил платформу в обратном направлении. Рад был с вами повидаться. В ответ послышались удаляющиеся шаги и заполошенный вопль какой-то птицы. Я присел на край стоявшего на площадке стола и ненадолго задумался. Разговор с Дайрой дал мне много пищи для размышлений, но их одних, как всегда, было недостаточно. Достав из кармана коммуникатор... Я быстро набрал номер и принялся ждать ответа. «Сэр», — вопросительно произнес из динамика голос моего подчиненного. «Добрый день, мистер Ройс». Произнес я. «Будьте любезны, передайте трубку мистеру Касту. У меня образовался запрос на специалиста его профиля».